Глава 7. Ити в больницу за Вороновым решили все вместе. Благо Лиза недавно с третьего раза сдала вождение, получила права и вот уже целую неделю самостоятельно водила подаренную её родителями машину. Как она её водила вопрос второй. Но опоздать к наглядному шефу я точно не боялась. Эти черепашью езду подруги восприняла нормально. Заодно и поболтали с девчонками по дороге о разном, так что к больнице подъехали бодро. Но уже на стоянке Синечкина вздулась и нырнула обратно за руль. Девочки, вы едьте, я вас лучше тут подожду. Знаю я себя, только всё испорчу. Я эти больницы ужас, до чего не люблю. А кто же их любит? Фыркнула Томка, выбираясь из небольшой Лады. Сначала ноги, потом живот, а потом уже и сама, как пробка из бутылки вылезла. Пока попу в полушубке от сиденья оторвала, чуть шапку не потеряла. Лучше скажи, что парней боишься. Я не боюсь, Томочка, просто не знаю этого Воронова. А вдруг он меня о чём-нибудь спросит? О прошлом, например. Что я ему скажу? Нет, девочки, не хочу вас подвести. Здесь подруга была права. Мужчины всегда синечкино замечали первой и при её появлении распускали хвосты, чем вгоняли последнюю в транс. Если Воронов к ней пристанет с вопросами и вниманием, считай, пропала тайная операция. Изображать ревнивую жену я точно не смогу, она мне ещё назад возвращаться. Как поведёт себя шеф с моими подругами, предположить было трудно, но то, что он умеет себя вести с женщинами, когда хочет, знала не понаслышке. Сама видела его шашни с Пригожиной. «Хорошо, Лиза, жди тут. Мы постараемся быстро», — кивнула я девушке, подхватывая сумочку. «Ты, главное, Лизок, когда мы нашего касатика приведём и в машину посадим», захлопнула дверь Лада Мелешка. «Сразу же газуй с места, чтобы не сбежал. А дома нам Костик поможет, я его уже предупредила». «Не переживай, Дашка», — обратилась уже ко мне Тамарка, цепляясь за мой локоть и заговорщицки улыбаясь. «Сделаем всё в лучшем виде». «Но я переживала ещё как». Переглянувшись с подругой, выдохнула и пошла вперёд. Всё равно назад дороги нет. «Дарья Николаевна, петушок?» «Да, это я». «Здравствуйте, Дарья. А я Морозова Алена Ивановна, врач вашего мужа. Это со мной вы сегодня разговаривали о выписке». Доктор, встретивший нас в коридоре отделения, оказалась совсем молоденькой и ясноглазой девушкой. В белом халате, белых сапожках на каблуках, с длинной косой и румяными щёчками. Увидев, как важно она держит папку под мышкой, я удивилась, а вот она, похоже, вовсе нет. Тому, что её пациента в течение двух дней никто не навещал. Когда я оплачивала пребывание здесь Андрея Игоревича, то отвалило все деньги, что нашлись в бардачке его дорогой машины. И, похоже, это закрыло много вопросов и никого не смутило. А вот поведение пришедшего в себя пациента очень даже, потому что Морозова сегодня дважды звонила мне и оба раза настоятельно просила поскорее забрать своего супруга домой. Здравствуйте, Алёна Ивановна. К как Андрей себя чувствует? Решилась я хоть что-то пробормотать в ответ на доброжелательную улыбку врача. Так ничего и не вспомнил? Нет, ну а вдруг? Всякое в жизни бывает. Вдруг уже пара дrapaть назад? К сожалению, нет. Но вы не переживайте, Дарья. Я более чем уверена, что со временем ваш муж полностью восстановит утраченные вследствие падения воспоминания. Услышала я оптимистичная. Мы провели все необходимые обследования, и я готова сказать, что физически он здоров и отлично себя чувствует. Да, на лице есть лишняя нервозность и лёгкое диссоциативное расстройство, но в целом держится неплохо. Прекрасно ориентируется во времени и помнит все события, произошедшие в окружающем мире. Сохранил все навыки и знания. Вот только забыл всё, что касается его личности, кроме имени. Зато в последнем он уверен твёрдо. Это, наверное, ужасно. Врач пошла по коридору, и мы с Тамаркой потопали рядом. Напротив это хороший признак, и у меня есть все основания полагать, что частичная амнезия, которую мы имеем, возможность наблюдать обратима. А значит, у вашей семьи есть все шансы вернуться к нормальной жизни. Тамарка пихнула меня в бок, и я поспешила кивнуть. Спасибо. Именно поэтому сейчас важно как можно быстрее вернуть вашего Андрея в привычную ему психологически здоровую среду. Ну вот, а мы уже подошли к палате. сообщила врач, странно похожая в этот зимний и снежный день за окном на снегурочку. Приготовьтесь, Дарья, и постарайтесь его не нервировать, договорились? Сегодня с ним крайне сложно разговаривать. Помните, что вы для него незнакомка. А-а-а... <говорит> э... Но согласиться я не успела. И приготовиться тоже. Если честно, то я вообще изрядно затормозила на пороге, представив, что уже через секунду увижу злющего шефа, который прекрасно помнит, по чьей вине здесь оказался и кто ему заехал по затылку. И Тамарка успела шагнуть в палату первой. Растягнув полушубок, моя подруга Колобком на восьмом месяце беременности катилась следом за доктором и храбро выпятила грудь, собираясь, если что, принять удар на себя. Добрый вечер, Андрей. Услышала я вежливый и спокойный Алёна Ивановна. И делать нечего, тоже шагнула внутрь. А вот и ваша жена пришла. Я же говорила, что она скоро приедет. Ну наконец-то вы можете собираться и смело идти домой, как и хотели. Воронов сидел на кровати в больничной пижаме в полоску, опёршись руками в матрац по обе стороны от себя, такой же холодный и сосредоточенный, каким я его привыкла видеть, и смотрел на пожилую уборщицу с ворчанием надраивавшую у его ног пол. Но, услышав наше вторжение, нехотя повернул голову. Взглянул было хмуро. «Какая ещё жена? Прекратите! Я же вам ясно сказал! Нет у меня никакой!» Однако, заметив Тамарку, открыл рот и онемел. Моргнул ошеломлённо. «Жены!» Ой, нет, хватит с него на сегодня стрессов. Ещё чего доброго, снова в бессознательное и горизонтальное уйдёт. Поспешив выглянуть из-за спин девушек, я натянуто улыбнулась и помахала шефу рукой. Э, привет, дорогой. Как это нет? А как же я? Если можно нарисовать на лице человека облегчение, то я его увидела. Правда, задержался он там недолго. Внимательно посмотрев на меня, Воронов повернул голову к своему лечащему врачу и сделал вид, что потерял к нам всякий интерес. «В первый раз вижу этих женщин. Они меня с кем-то спутали». «Да здесь половина отделения в одинаковых пижамах». «Это что?» — догадался. «Эксперимент какой-то? Если да, то он вам не удался». «Почему вы так решили, Андрей? Что эксперимент? Я же объяснила вам, что именно произошло и как вы здесь оказались. И о последствиях падения ничего не утаило». «И что? Это даёт вам основания полагать, что теперь я обязан принимать на веру всё, что вы мне тут наплетёте?» Может, попробуйте меня убедить в том, что я пришелец, а не земной мужчина? Раз уж у меня амнезия, и я, по-вашему, готов в это поверить?» Тамарка, ахнув, открыла рот, а я только плечами пожала, поймав на себе потрясённый взгляд подруги. «Ничего удивительного, милешка», — шепнула в ответ. «Да, это мой шеф во всей красе. Я же говорила, что он тот ещё грубиян и гублин». Однако молодая врач, видимо, не так просто носила фамилию Морозова, потому что в ответ на явную грубость своего пациента и бровью не повела. Спросила с терпением третейского судьи в голосе. «Хорошо. Ваши возражения, Андрей. Так и быть, я готова их все выслушать, прежде чем оставлю вас наедине с вашей женой Дарьей». «Да, пожалуйста», — не растерялся Воронов. Здесь его всё раздражало. Палата, люди, сложившиеся обстоятельства. И он даже не пытался это скрыть. Как и не пытался флиртовать или быть вежливым, симпатичной докторшей. «Во-первых, у меня не может быть такой идиотской фамилии Петушок. Серьёзно?» Он громко хмыкнул. Да я бы повесился раньше, чем потерял память. Будь это правда на самом деле. Во-вторых, мне никогда не нравились рыжие девушки. Я это чувствую. А в-третьих, гоблин всё-таки повернул голову и смерил меня с ног до головы тяжёлым взглядом. Вы посмотрите на неё. Эта особа совсем не рада меня видеть, скорее она расстроена. Я ещё не разучился понимать очевидное. Уборщица, что в этот момент натирала полы возле Воронова, низенькая пожилая женщина, подтянула к себе швабру и распрямила спину. Зыкнула на мужчину недовольно. Особа, ишь ты, какой умник выскольса. Чувствует он. Конечно, она расстроена. А какой же ей понравится, что её любимый муж не признаёт. "Не вети ему милочка", обратилась ко мне с добрым участием. И "Не слушайте, вся они мужики-артисты. Как только шуры-моры заведут на стороне, так у них память отшибает. И жена ему не жена, и семья не нужна". Ишь, рассёлся тут в важном филине, распушил перья. «То фамилия ему не такая, то полы я не так мету. А кто ты есть-то, как не Петухов? Он сам и есть». И не успела я поправить её с фамилией, как уборщица-хвать, и шлёпнула болезненного швабры по тапкам. Да так деловито, что Воронов только ноги поджал и уставился изумлённо на нахальную женщину. Испугавшись за неё, я шагнула ближе. Да и положено мне вроде как успокоить мужа. «Андрей, послушай», — робко подала я голос, но слушать меня мужчина не собирался. И грозно рычать не разучился. «Что? Что вы себе позволяете? Эй, вы!» Нахмурившись, он отпихнул от себя рабочий инвентарь уборщицы, но та попалась не из робких и пугаться не собиралась. «А чё, у тебя, что ли, голубчик, разрешение спрашивать? Он ещё тут к медсёстрам подкатывал». Вдруг наябедничала мне уборщица, убедительно кивнув головой в его сторону. «Говорит одной, о, какие у тебя сочные булочки, как персики, так и хочется сделать в них укол». О, господи. Не знаю, когда и как, но, похоже, мой шеф успел здорово насолить старушке. Потому что из всех нас в этой комнате она одна явно получала удовольствие. Ну и ещё Тамарка, а задача на закусившая губу. И если бы Воронов покраснел, я бы, возможно, и поверила, но он побледнел и спал с лица. И почему-то на меня взглянул, коротко, но я заметила. Что вы несёте? Не было такого, никому я не подкатывал. «Было-было, я точно знаю. Может, и не сказал, но подумал. О, стервец!» «И снова швабры по ногам шлеп?» «На моего гуляку мужа похож. Тот тоже смазливый да ладно был. Дома люблю не могу. А как на улице с какой свирестелкой увижу, так он меня знать не знает, словно мы чужие. Что-нибудь и дети есть, а, милок?» «Нет у меня никаких детей. И прекратите в меня вашим инвентарём тыкать, я этого не потерплю!» «Есть!» Это дозвалась я и решилась наконец подойти ближе. Пора этот цирк заканчивать. Было непривычно обратиться к шефу на ты, но выбора-то у меня особо нет. Из нас двоих сейчас не я должна вести себя странно. Послушай, Андрей, терпеливо обратилась к мужчине. Я понимаю, что, кажется, тебе незнакомой и несимпатичной, но это пока. Ты просто один си и пойдём домой, поговорим, хорошо? Нет, не хорошо. Голубые глаза сверкнули таким льдом, что я едва не проглотила свои слова. И снова холодный взгляд смерил меня с ног до головы. Ну, не нравлюсь я ему, хоть тресни. Что при памяти, что без. Кажется, ничего у нас с Лишенко не выйдет. А выйдет отсюда Воронов сам, один-одинёшенек. Побродит по городу и наткнётся на Куприянова с людоедочкой. Вот уж те церемонятся и терпеливо ему объяснять, кто он такой, и не станут. Им амнезия, как подарок с неба. Но оценка в льдистых глазах задела. Да ещё как. Что ж, это я неужели хуже всех? Пусть не писанная красавица, но парни всегда замечали. Я тут из-за него переживаю, сон потеряла, жизнь себе усложняю, а ему хоть бы хны. Не в его вкусе рыжие, видите ли, как будто я выбирала, какой мне родиться. Была бы швабра в руках, честное слово, я бы ему ею не по ногам, а по мордасам шлёпнула. Никуда я с вами не пойду. Повторяю ещё раз, я не знаю вас, девушка, первый раз вижу. Какая вы мне жена? Самозванка! Здесь таких, как я, в каждой палате по штуке. Идите и найдите себе другого мужа, а меня оставьте в покое. «Я не ощущаю родственной близости с вами, ясно?» И так уверенно это Воронов заявил, надменно поджав губы и важно сложив на груди руки, что подкравшаяся сзади Томка, не утерпев, пихнула меня кулаком в ягодицу, мол, не стой пнём, Дашка. «Он, конечно, гад, но срочно делай что-нибудь, иначе вся операция «Жена к чертям» провалится». Ну, я и сделала. Не сдержавшись, хлопнула строптивого мужа ладонью по затылку, чтобы не позорил на людях и не выделывался. И сразу так приятно на душе стало, аж щёки порозовели. Ещё как пойдёшь. Я тебе покажу первый раз. А ну собирайся домой, поразит. Быстро, кому сказала? Грозно цыкнула я. Фиг ты у меня сбежишь от семьи и от ответственности. 2 минуты жду и ухожу, понял? Будешь тут хоть до посинения медсёстру муколы ставить. Ну вот, другое дело. Стёпке помогала, и это его отрезвило. Как только про ответственность и семью услышал, так спесь свою и растерял. Засобирался неуверенно. Кто ж про такое-то врач станет? Врач Морозова покашляла тактично и удалилась. За ней старушка со швабры выскользнула. Одна томка осталась стоять, от любопытства подёргивая носом, потому что ворона вдруг встал и стянул с себя верхнюю часть пижамы. Вот здесь в сумке вещи: джинсы, джемпер и куртка. Остальное сам возьмёшь, что на тебе было, если захочешь. Жду на улице. Сейчас не поедешь, больше в дом не приму, так и знай. Сказала, как отрезала, схватила Тамарку за руку и вытащила за собой из палаты. А нечего на чужих мужиков пялиться. Когда из отделения на улицу вышли и глотнули морозного воздуха, подруга, не удержавшись, рассмеялась. «Ну, Дашка, ты даёшь! Жду две минуты! Если не придёшь, в дом не пущу! Мигера! Надо будет и мне подобное с Костиком провернуть, как только вздумает нервы мотать! А то он в последнее время только и делает, что пользуется моим положением и добротой!» Я так переживала, что, натянув шапку, похлопала себя ладонями по горячим щекам. «Ох, Том, тебе всё шуточки, а я чуть со страха не умерла!» Вот куда только эта старушка в палате взялась. Без неё бы я ни за что не справилась. Ты видела какой Воронов? Ему же никто не указ. Да уж твоему шефу палец в рот не клади, под корень откусит. Один взгляд чего стоит. Но красавчик, этого не отнять. Ты заметила его реакцию, когда он меня с животом увидел? Бедняга, чуть инфаркт не получил. Решил, наверное, что ему отсюда прямиком в рудом ехать придётся. Тамарка, подходя к машине и топчущейся возле неё Синичкиной, продолжала хихикать. Я, посмотрев на подругу, тоже усмехнулась. Правда, не так весело. Заметила. Но я бы сейчас не отказалась, чтобы он хоть куда-нибудь уехал. Палата это ерунда. Мне теперь с ним жить, и я даже не представляю, как с этим справлюсь. Не могу же я каждый раз к рукопорекластву прибегать. Второй раз подобный номер с ним не пройдёт. Я своего шефа знаю. И опомниться не успею, как окажусь где-нибудь под столом. Он ведь не только вредный, но и сильный. Уж поверь, я в этом убедилась. Ну не знаю. Загадочно протянула Милешка, похрустывая подошвами сапог по утоптанной снегом дорожке. Если ситуация окажется пикантная, то почему бы там и не оказаться? Тебе петушок точно не будет лишним мужское внимание. Перестань, Томка. Мне и прошлого раза хватило. Он меня терпеть не может, а ты говоришь. Я же не глупая, поняла, что за слухи до него дошли обо мне и Матвее Ивановиче. Видела, как носом крутил. Вот вспомнит всё и волет к чёртовой бабушке. Нет. Грустно вздохнула я, останавливаясь возле белой лады. «Всё-таки Лишенко сумасшедший. Да и я хороша. Зачем только дала себя уговорить? Я, конечно, виновата, но это же настоящее сумасшествие таким способом спасать человека». «До того времени, как Воронов всё вспомнит, Дашуль, ему ещё дожить нужно». «И уж лучше в качестве твоего эффективного мужа, чем вообще никак». «Успокойся и положись на судьбу, ей точно виднее». «А лучше вообще включи стерву, воспользуйся ситуацией и хорошенько ему отомсти». За что? удивилась я. А за всё, нашлось Тамарка. И за петухово, и за переработанные часы, и за несправедливо урезанную зарплату. За то, что не в его вкусе, ну и сама ещё придумай за что. Ох, будь моя воля, размечталась подруга. Я бы ему устроила райскую супружескую жизнь, а отомстила бы за всех рыжих девушек. Лиза уже успела обойти машины и подошла к нам. Разслушав угрозы, Синичкина поправила на плечах красивой мехшубки и серьёзно спросила: Интересно как, Томочка? А хоть бы волосы распустила. Вон они какие у Дашки густые и длинные. И ходила бы по квартире туда-сюда, чтобы они этому снобу в нос лезли. Или унитаз мыть заставила. Мужики этого не любят. А тут можно соврать, что это его любимое занятие. О, а лучше полы в ванной комнате, когда я, рыжая и великолепная, принимаю душ. А что такого, Даш? Томка только фыркнула на мой косой взгляд и, подняв руку, щелкнула меня пальцем по носу. С такой фигурой, как у тебя, это точно добавило бы гоблину мучений. А то пока за всё отдуваешься лишь ты». Насчёт того, что Тамарке удалось бы притворить этот коварный план в действие, окажись она на моём месте, я сильно сомневалась. Ей бы своего Костика лишний раз вытащить из-за компьютера и заставить с собакой погулять. Куда уж усмирить Воронова. Но у неё получилось меня немного успокоить, и ждать последнего стало не так волнительно. «Тумочка, он что? И правда оказался такой грубиян, этот шеф?» ужаснулась Синичкина. Что ругался на вас, девочки? Ещё как, подтвердила Милешка. Идите, говорит, ищите другого мужа, а меня оставьте в покое, потому что мне ни жена, ни фамилия не нравится. Нагрубил врачу и чуть милейшей старушке швабру не сломал. В общем, лизок нашей Дашки достался совершенно дикий тип. Правда, красавчик, мечтательно вздохнула Томка. Ох, видела бы ты его грудь и пресс, м? Тамарка, завязывай с мечтами, предупредила я подругу, и та невозмутимо закончила. Но в его случае это точно недостаток. Какой ужас. Так что Дашки и без нашей помощи никак не справятся. Ой, а вон и он, девочки, цепился Томарков на ширукава. Вышел. Глядите-ка, как по затылку получил, так быстро нарисовался. Он оглядывается. Неужели жену ищет? фыркнула она смехом. Воронов уже в куртке и с сумкой действительно вышел на крыльцо и теперь смотрел в нашу сторону. Мне ещё не приходилось видеть его без делового костюма и пальто. и, обернувшись, я на секунду задержала на нем взгляд. Вдруг увидев перед собой не начальника, а темноволосого, симпатичного молодого мужчину. Но глупо стоять и ничего не делать, поэтому, вскинув руку, я помахала ему, подзывая к себе. Чтобы не повторить жест дважды, упрямо сунула руки в карманы. «Хватит с меня на сегодня унижений». Но шеф и с первого раза заметил. Потоптавшись, неуверенно двинул по дорожке к машине. «Ох, девочки, я его боюсь!» — пискнула Лиска. Я не выношу, когда люди ведут себя агрессивно». «Синичкину не трусь. Нас трое, а гоблин один. Мы сейчас любую его агрессию вмиг потушим. И поверь, он это знает. Ты лучше не бойся его, а пожалей», — бросила шёпотом Томка. «Почему это?» «Потому что ему ещё испытание Дашкиной троицы предстоит. А там один Стёпка чего стоит. Бедный мужик». «Чего стоит мой Стёпка?» — Лиза знала не понаслышке. Детский сад ещё долго не забудет своего любимчика. Ну и в школу во время рабочего обеда я носилась на такси регулярно. Поэтому в ответ на Тамаркины слова Синичкину улыбнулась. "Ой, девочки", хахнула. "Получается, Воронов ещё не знает, что у него теперь будет трое детей. Не, а зачем уже ку- сюрприз портить? Пусть пока поживёт спокойно. Ну, я молчу". Когда Воронов подошёл, то обвёл всех хмурым взглядом. Налиски внимания не задержал и не поздоровался. Посмотрел на меня. "Я пришёл", зачем-то сказал. "Вижу", в тон ему ответила Рядом стояли девчонки, и было правильно их нормально представить. Раз уж по легенде мой муж всё забыл. А ещё требовалось чем-то заполнить образовавшуюся между всеми паузу. Э, ну, я Да ладно тебе, Лиска, не смущайся, выручила всех Тамарка. Не помнит Андрей никого, ни тебя, ни меня. Даш, это Тамара, мы с детства дружим, кивнула я в сторону Милешка. А это Лиза, моя студенческая подруга. Ну а я как-то уже слышал, Даша, тяжело вздохнув, протянула к шефу руку. Приятно познакомиться. Не пожал. Да я и не ожидала. Под хмурым взглядом спрятала ладонь назад в перчатку. Очень смешно. А если не смешно, тогда поехали? Я за руль, пискнула Синичкина, рада-радёшенька тому, что не пришлось здороваться с Вороновым. Вслед за ней и Томка забралась на переднее сиденье. Решив не ждать приглашения, я тоже открыла заднюю дверь и залезла в автомобиль, оставив Воронова самого притащить сумку в багажник. Справившись с задачей, он ещё раз обвёл машину взглядом и сел рядом. Хлопнув дверью, отвернулся к окну, типа он не со мной. Ну и ладно, так даже лучше. Можно не улыбаться и не играть в чувства. Вот последнее меня больше всего пугало. Когда мы кое-как развернулись и выехали на трассу, пропустив вперёд всех, кого надо и не надо, вдруг спросил, повернув ко мне лицо. Скажи, я что, и правда, петушок? И такое разочарование в глазах, что ответить я не смогла, лишь кивнула. Но похоже, убедительно, судя по тому, как он вздохнул и снова отвернулся к окну. Ты смотри, как ему фамилия моя не нравится, прицепился. Подумаешь, ничем не хуже, чем Воронов. Между прочим, тоже гордо звучит. Ехали долго. Шеф продолжал сидеть мрачный и молчать, но когда Лиска задержалась у поворота, пропуская всех даже со второго ряда, не выдержал. Рыкнул с присущими ему интонациями. Кто так водит? Лиза, увереннее надо быть. «Ты только что в пятый раз создала аварийную ситуацию! Ты что, не могла меня на нашей машине забрать?» Я даже не сразу поняла, что это он мне. А когда поняла, Лизка уже дёрнулась, остановилась, снова дёрнулась и въехала носом в сугроб. «Твою мать!» Вот уж действительно, я повернула голову и встретилась с хмурым голубым взглядом, ждущим от меня вовсе не ответа, а чё-то, такого же молниеносного, как он привык получать в Сезаме. Ну уж нет, если так дело и дальше пойдёт, он превратит мою квартиру в свою приёмную, где я перестану быть хозяйкой, а продолжу исполнять обязанности личного секретаря. А у меня дети. Мне в их глазах авторитет терять нельзя. Это ты мне? Конечно. А у нас нет машины, дорогой. Ни на чем мне за тобой ехать, — сказала я и почувствовала удовлетворение, когда спесь в холодных глазах притухла. Как это нет? А почему так не уверена-то? А вот так? Не заработал ли? Но ну вот он успокоился. Буркнул недовольно, ух, <кхм> уставился в лобовое стекло и больше по поводу Лискиного вождения не заикался. И на подруг моих не смотрел. Всё больше косился на рыжий хвост, лежавший на моём плече и на дорогу. Ох, кажется, нас обоих ждут большие проблемы.